двадцать 21 Мы застыли друг напротив друга. Я, тяжело дыша и сдерживая стоны боли, он хищно готовя новую атаку. Что-то явно пошло не по плану. Ведь с такими темпами я просто выдохнусь. Нужно собраться. Аука, словно подслушав, вновь сорвался с места. Пару сажений, что мне удалось заполучить в последнем рывке, он едва ли не проглотил. Я закрутился в свиле, уходя с линии атаки, пусть промчится мимо с такой инерцией. Ему не остановиться сразу, но будто когтями Аука зацепил меня и сбил с ног. Растерянность сменилась боевым огнем. В голове промелькнули сотни боев с биркером, где я также падал, кувыркался и перекатывался, стремясь смягчить падение и выйти на атаку. По привычке едва не применил магию для рывка, но сдержался и с громким «Ха!» метнулся к врагу. Нужно навалиться, связать серии ударов и бить по болевым точкам, пока защита не ослабнет. Аука удивленно встретил мой шквал, но волку тут же стало не до удивлений. За внешней хаотичностью, а может и отчаянностью, я сумел два раза пробить в корпус. Единственная проблема в том, что при его мускулатуре и опыте, Это просто болезненные удары без серьезных последствий. В то время, как я стремительно теряю силы. В два прыжка разорвал дистанцию. Между нами практически вся арена. Последняя атака заставила противника быть осторожней. а Ука начал кружить. Я подхватил. «Был бы жив отец, то отвесил бы оплеуху, напоминая, что надо делать» пока выдались тугие секунды затишья, вызвал стремительное восстановление телесных сил, вдобавок привел организм в наивысшую пиковую готовность. В таком состоянии боль не ощущается, и это очень помогает, но в то же время опасно. Если начнется кровотечение, я его не замечу. Итак, мы сорвались с места одновременно. Во мне плещет животная ярость, сдерживаемая уздой воли. Толчок, толчок, толчок! Взмываю над землей, оказываясь чуть выше противника. Небольшой подкрут вращает меня для более сильного удара правой рукой. Перед атакой вытягиваясь, явственно показывая, если противник может реагировать в столь быстрой схватке, как собираюсь бить. Аука тоже решил атаковать правой. Но тут я резко ушел корпусом вбок и вниз. Его удар просвистел мимо, в то же время за счет инерции тела, и я выбрасываю вслед ногу и точно попадаю в затылок. От такого теряют сознание, иногда и жизнь. Я приземлился мягко, а противник нет. Ноги вдруг перестали слушаться, и Аука покатился к кубарем. «Времени наблюдать нет, бросаюсь добивать». Удивительно, но он встал и приготовился к бою. К моменту продолжения схватки его взгляд почти прояснился. «Следует воспользоваться тающим преимуществом и не дать восстановиться». «Спеша я выстрелил левой, уже пошла на размах правой, а ноги жестко выполняют шаг и под шаг». Но тут аука резко приходит в себя, вижу поясным глазам. Он поймал мою левую руку в захват, дернул вывернул и вдруг надломил. Раздался глухой хруст, а потом и треск разрываемой кожи. Прорвав всё, наружу высунулась белая кость предплечья. Боль не стегнула и не обожгла. Сейчас она заглушена особым боевым трансом. Но меня начало одолевать отчаяние. Ужас сковывает утро, а в голове, словно осы, носятся панические мысли. «Что делать и как быть?» Титаническим усилием воли я осадил плотский страх. Нота за нотой повышается боль. Времени практически нет. а Аука сейчас насладится зрелищем и начнет добивать. И тогда я решился, не обращая внимания на изломанную руку, сжался, крутанулся и выбросил правую, распрямленной ладонью вперед. Чуть-чуть лишь по краю усилил магией, а потом вонзил ладонь в грудь и сжал большое, бешено бьющееся, словно рыба, сердце. Я сдавил и стал высасывать всю силу одаренности. Глаза врага расширились, в них отпечаталась боль и безмерное удивление. Таким он и повалился. А на меня обрушился безумный гвалтерев публики. Бой окончен. Я чемпион. Дверцы второго выхода на арену распахнулись от удара. Ко мне выбежали лекари, волоча, вырвавшийся из рук одного носилки. Живот скрутило, и я содрогнулся от рвоты. В голове все перемешалось. С трудом удерживаю сознанием, чтобы не бухнуться без чувств рядом с аукой. Его сила опаляет. Перед глазами летят образы лесов, рек и селений, многих лет тренировок и сотен боев. Моё собственное магическое начало с трудом сдерживает поглощенное. Лекарем оказалась слепая бабка. После пары глотково-дуряюще пахнущего отвара сознание перестало нырять в беспамятство. Потом она стала водить надо мной руками, быстро шептывая, переместилась к изувеченной руке. Кто-то сунул мне в зубы тряпку. Почти тут же пришла боль. Меня крепко схватили, пока бабка что-то спешно колдует. Накатывают волны боли. Урвав секунду между ними, принялся гасить и блокировать невыносимые мучения. Вскоре боль отступила, и я обмяк. «Это попьешь, а этим помажешь», — проговорила старая женщина, вложив в правую ладонь баночки. Горбатая спасительница скрылась за боковой дверкой, а я закатил глаза и откинулся. Кто-то заботливо подсунул под голову подушку. «Еще бы трубку, ребята!» С трудом выговорил я. «Погоди немного!» Отозвался, как показалось Семен. «Сейчас принесу!» Пока он ходил, я собрался с силами и сел. В свете двух фонарей глянул на руку. Кожа срослась, шрамы красные набухшие, а под тонкой кожицей Все еще что-то пульсирует и переливается. Кровь подсыхает, превращаясь в бордовые шкурки на коже. Удовлетворившись результатом, я стянул маску. Подвальное помещение выложено камнем, в углах мох и мелкие серые грибы. Дерево перекрытие темное, набухшее. Запахи соответствуют. «Для лекаря имеются застекленные шкафы с инвентарем, две бочки с водой и стол, на котором сижу. Из приоткрытого стока канализации пищат крысы». Через некоторое время я блаженно затянулся и выдохнул. Семён выпроводил помощников и сел напротив, вытащив из темного угла стул. Зрелище было на уровне, дворянам тоже понравилось. Этого Ауку будут искать. Может, у него родня есть? Мы не знаем. Он ни с кем особо не разговаривал. Пару ребят покалечил за вопросы и настойчивость. Но скрыть его смерть не получится. Легенды уже пошли в народ. Моя победа честная, хмыкнул я. А участвовать в боях было его решением. Так и есть. Он посмотрел на выпущенное мной облачко. Тебе бежать нужно? «Нет», – покачал Семен головой, и привычно безэмоциональное лицо ожило. Выдрались так, что ни у кого не должно возникнуть сомнений в прогнозе. Просто ты оказался крепким и победил. Ну и хорошо, награду тебе Иван даст. Принесешь одежду, мне идти надо. А сможешь? Да вроде. Марина хотела броситься на шею, но вовремя остановилась и просто поцеловала. В глазах плещет пожар страсти. Такое чувство, что она готова прямо тут, на глазах выходящих из склада зрителей, предаться Каитусу. Иван привычно хмурится, играя желваками. «Все, брат, теперь осталось переговорить с бабушкой». Семен отреагировал спокойно. Кажется, он уже решился уйти под новое главенство. «Пойдем вдвоем, когда выздоровеешь». «Да, так будет лучше. Это деньги?» – кивнул я на мешок в руке. «Солидный куш сорвали, брат!» – полыхнул он белым пламенем в глазах. «Надо будет отметить!» «Обязательно! Только съездим кое-куда. Может, сразу рассчитаешься с Семеном за работу!» Руслый плечистый помощник остался сверкать счастьем, а наш дальнейший путь снова лежит в лесок за городом. «Мне требуется полное восстановление». С поиском транспорта Иван управился быстро. Выстукивая по камню, к нам подкатила деревенская повозка. На фоне роскошных экипажей смотрится, конечно, так себе, но это не важно. И вот Иван решил прокомментировать. «Пора бы уже себе нормальную коляску взять, а, Марин?» «Хочу розовую», – закатила та глаза, – с украшениями всякими серебристыми, с мордами львов и сказочных существ, а запряжена, чтобы была породистыми белыми конями. «Кони — это обязательно или можно лошадей?» — скосил губы в улыбке брат. «На крайний случай можно. Ну, могу оплатить половину». Я поглядел на обоих так, словно им больше делать нечего. Когда получишь видение боев в свои руки, тогда, может, и вложусь. Игорь! возмутилась Марина, мы же все же маги почти, дворяне! У тебя награда почетного гражданина, расположение генерала, а катаемся на деревенской телеге словно репу на ярмарку везем. Не выдержав, я рассмеялся. Посмотрим, Марина моя, посмотрим. А вот насчет ярмарки, вовремя подметила. Скоро же сезон начнется. Вань, под Петергофом будет? Еще узнаю, но слышала Питерской верст 50 отсюда. Надо будет съездить, поднял я палец. В новом экипаже, подняла бровь Марина. Хорошая идея! рассмеялся я. Выкатились за город. Снова невозделанная степь с островками лесов. Долгий летний вечер все еще наполняет светом округу, так что до съезда доехали без труда, а вскоре и к священной рощице. Но вернулся к друзьям ни с чем, воды только набрал. Хранители отказались помогать, ибо пострадал я не в заботах о природе, а по личным амбициям. Смиренно приняв их волю, я настроился на ежедневные медитации и кропотливый труд. «Игорь, как насчет немного выпить в лучшем заведении?» – зыркнул Иван. «Ну, если только немного...» «Конечно-конечно!» – заверил он, дав команду лошади трогаться. «Плотно поужинаем только, да выпьем по бокальчику». «Ты только уточни, какого объема бокальчики!» – посмотрела на нас Марина. «Это уже лишнее!» – рассмеялся брат. Лошади пришлось потрудиться, потому как в паршивом наряде Марина отказалась идти на гулянку, а чтобы забрать новый, нужно поспешить. Нам с братом удалось отбиться от настырной спутницы, мол, пойдем в простой, но чистой одежде. Начавшей проникаться светской эстетикой Марине, это, естественно, не понравилось. Мастер паршива давно закрыл ателье и наверняка уже готовился ко сну, когда неугомонная девица постучала в дверь. Ладный красивый двухэтажный дом частью укрылся лозой декоративного винограда, и только на верхнем этаже горит свет. Я настроился на споры и брань, весьма оправданную стоит сказать. Однако темный длинноволосый мужчина лет сорока с виду мгновенно проникся проблемой и согласился за символическую неустойку выдать наряд. К смеху сказать, но именно это ателье взялось за пошив парадной формы, только мерки снимали помощники. Вот и получилось, что и для меня нашлась достойная вечера одежда. Последним сдался Иван. Уже в гостинице сумели подобрать подходящий комплект. Пришлось помучиться с рукой. Китель-то по фигуре, да и все тело в ушибах. Я в сердцах чуть было не плюнул на планы. Марина выглядит впечатляюще. Чистые и благоухающие хвойными маслами волосы рассыпались по эффектной кожаной черной куртке, декорированной золотыми вышивками, ремешками и красным шлейфом. На пальцах несколько золотых колец, одно из которых держит большой камень глубокого кровавого цвета. Ноги затянуты в темную кожу, что прячется в аккуратные сапожки со звонкой набойкой. Узость талии подчеркивает роскошный пояс с красными камнями. Нас с братом обуяло восхищение. Хорошо или нет? Не выдержала девушка. Мы спешно заверили насколько. Теперь я готова к обучению пластунскому бою. «М-м-м?» Удивленно вскинул я брови. «Ну помни же, сон снился. Там я сопровождала тебя и сражалась. Выглядело примерно так же». «Вот она что!» – слегка улыбнулся я. «Тогда, если сегодня не перепразднуем, то поутру отправимся в школу». Спустя полчаса мы были на месте. В просторном зале ресторана, щедро освещенном многочисленными фонарями, В сердцевине хрустальных люстр довольно людно. Заведение популярно среди богачей. Я оглядел зал в поисках места. Такое нашлось, но тут подскочил разодетый, словно южная птица-официант, и, сделав виртуозное па, предложил свою помощь. Взгляды мужчин я встречаю прямо, не опуская подбородка. По сути, мы равны. То, что я был тенью безродной, треской, просто стечение обстоятельств. И пусть сейчас статус все еще не шибко высокий, но отводить взгляд не собираюсь». «Ты популярен у женщин», – шепнула Марина. «Думаешь, мне кажется, что смотрят в основном на тебя». «Это да», – отмахнулась она. «Только ты словно нектар для этих пчелок». Поднять подбородок выше, расправить шире плечи я уже не могу, издал я смешок, так что буду молча гордиться. И что, никто не приглянулся? Я отодвинул ей стул и сел рядом. Не вглядывался особо, а что? Да так. Официант принялся расписывать блюда нынешнего вечера, сопровождая каждое исключительным эпитетом, отчего, кажется, Что мы в некоем чудесном заведении, а вовсе не приземленном, где люди наедаются и напиваются, умело или развязно танцуют, порой дерутся, а после всего еще и предаются любовным утехам. Нет, лощеный официант подает меню совершенно возвышенным образом. Сегодняшнее празднование – это не только победа в турнире. Можно уверенно сказать что мы освоились на новом месте и более или менее стоим на ногах. Посему скромности в заказе блюд не должно быть. Пусть не я, так ребята погуляют». Посетовали, что не пригласили Семёна. Чуть захмелевший Иван, дернулся бы расходить за ним, но мы уговорили отказаться от затеи. «В конце концов, не последний раз празднуем, успеем и с новым товарищем». «Да и повод на носу. Передача дел Ивану». Знатно обожравшись и напившись, мы вернулись в удачу. Сил хватило только обувь скинуть, а потом всех поглотил сон. Утреннего похода в школу не получилось. Проспал, да и изнуряющая боль в руке не поспособствует учебе. «Мне в срочном порядке пришлось уединиться для выполнения практик восстановления. Затем одолел голод, и пока собрался, наступил полдень. Тем не менее, относиться безответственно не стоит. Пусть дед и знает о полученной в бою хулиганами травме, но о себе напомнить надо. Заодно и в руку ткнуть, мол, болит, пока не могу обучаться». Иван успел уйти раньше, дел хватает, а на месте сидеть брат не может. На территорию гимназии вошли как раз во время перерыва, и я заметил знакомую группу хулиганов. Рожи скривили, но подходить не рискнули. Урок сработал. Может и другим расскажут, а мне спокойней будет. Нашего учителя зовут Сергей, ни фамилии, ни отчества. Хмуро оглядев в нас с крыльца, он заговорил. «Мы на когда договаривались?» «Прощения просим!» – дружно склонились мы. «Ух ты! Тренировались, что ли?» На порыве с картинной обидой отозвался я. «Ладно, заходить. Чаю попьем да поговорим». Сергей именно пьет. На столе только пахнущий дымом самовар, кружки и пара кадушек. В стукарьках чаи сам собирал. Я взял щепотку из левого, а Марина из другого. Заварили. Пока настаивается, дед заговорил. В науке пластунского боя нет лишнего. Вы юный и в головах степной ветер. Однако ж без дисциплины нет величины. И в распорядке дня, и в еде, и в удовольствиях следует блюсти меру. Чем дальше будете от страстей, тем больше преуспевать станете. Однако, чем меньше остается страстей, тем дальше вы от земного, а значит и от целей, которые ставили, придя сюда. Отсюда возникает главная задача – поиск собственной меры. Путь любого воина – это канат над пропастью, – посмотрел Сергей каждому в глаза. «Держать равновесие я вас научу, а дальше сами!» В повисшей тишине раздалось громкое сюрбанье деда. Оно разбавило важность момента, и Марина спешит с вопросом. «Дедушка, а драться ты и научусь?» Собрав губы в узелок, словно бы собирался чмокнуть, Сергий важно кивнул. «А скакать и бегать, как Игорь? Обязательно!» «Тогда я готова», – улыбнулась девушка. Чайок для начала попей, и газа. Мы послушно отпили душистых отваров, а Сергий стал рассказывать, что воду и еду следует разделять, причем пить следует натощак и только чистую. Еще можно травяные отвары, то есть чаи. Выпил, подождал немного, пока уйдет в живот, и можно есть... Попивая этот самый чай, мы внимательно слушаем и киваем, хотя желудки еще полны еды. Учитель же вещает дальше, описывая аскезу воина-пластуна и свою, который пришел уже в пожилых годах. «Я нахожу много общего между своей и русской школами боя, вероятно потому, что мир едины правила движения в нем похожи». Затем мы прошли глубже в здание, в зал для занятий на случай непогоды, что для Петергофа обычное дело. Сергей показал и проследил, чтобы запомнили серию упражнений для утренней разминки и вечернего расслабления. Наказал делать каждый день, растягивая сухие жилы, а с ними и мокрые, то есть мышцы. На этом первое занятие окончилось. Договорились что Марина придет завтра утром, а я после учебы в гимназии. Пора уже приступать к основной деятельности в Петергофе, и травмированная рука ей не помеха. На обратном пути заскочили в общежитие, спросить у соседа по комнате, когда начинаются занятия. Заодно познакомил Марину с Сергеем. На завтра выпало несколько дисциплин. Теория магии... «Практическая магия» или, как ее зовут гимназисты, магфизра. далее «Мировая история» и «Урок географии». Впечатлившись, я тут же заручился поддержкой товарища, если чего-то не буду понимать. Вчерашняя гулянка не прошла бесследно и после бурной деятельности подтянула на отдых. Прогулка по набережной отменилась, и мы поспешили в гостиницу. Тем более с моря натянула туч, и вот-вот пойдет дождь. Сон прошел в мятежной атмосфере. Бестелесно я носился по полям и долам вокруг Петергофа в поисках кого-то, причем во сне четко понимал, кого, а вскочив на лежанке, нет. Что случилось? проснулась Марина, пытаясь разглядеть меня в сгустившихся сумерках. Нормально. Все нормально. Склонился я поцеловать, сон странный приснился. Это хорошо, тут же успокоилась девушка. Сны это ерунда, ты еще будешь спать? Я с теплом в груди глянул на сонную красавицу и помотал головой. Нет, пойду покурю, отдыхай. Еще чуть-чуть и тоже встану, промурлыкала она, быстро засыпая. Душа намокла переживаниями во сне, словно плащ путника под дождем. Толкает мысленно тему поисков. Кто же меня так интересовал? Почему это так важно? Не заметил, как закурил уже вторую трубку. Ливень кончился, растворившись в тумане, и только морось, оседает на волосах и коже. Мир наполнился еще большей загадочностью, расплываясь в сырой полутьме. Решение возникло в голове так, словно кто подсказал. Я ведь обещал хранителям, что после победы над некромантом вылечу эфирные болячки. Их немного, если вспомнить открытую духами панораму, за одну-две ночи справлюсь. Хорошо, что поспал вечером, будет проще работать, да и на учебе не придется носом клевать. Сборы оказались скорыми. Марина все еще видела сны, когда я тихо притворил дверь и закрыл на ключ. Часы трубкой табак с собой, зайду только на кухню перехватить чего-нибудь и вперед. После недавних событий работники и хозяин только и просят, чтобы заявлял о малейших потребностях, а уж они будут рады услужить, так что на кухне встретили радушно. Я рассовал пирожки по карманам штановой рубахи, выпил молока да отправился в путь, кутаясь в подбитый мехом плащ. Стоило морю дыхнуть на город непогодой, как откуда-то из низин выбрался холод, норовящий пробрать до костей. Но даже у столь слезливой погоды есть хорошая сторона. вечной скиталице душе она в самый раз. Одиночество, ночь и туман. Ноет плечо. Своими силами восстановление дается много дольше, Раньше я никогда не получал столь серьезной травмы, поэтому нет опыта для конкретного воздействия, например, на зудящую и ноющую кость. Нужно будет и в этом вопросе поднатореть. Вряд ли впереди ждет ровная дорожка, а от способности быстро залечивать раны обычно зависит победа. Из блеклой тьмы выныривают лесочки и рощицы, из них вытекают ручьи, промывшие себе глубокие овраги, а уж в тех навырастало и деревьев, и всяческих кустарников. То паутину снимешь с шустрым крестовиком, то кожу обдерешь о колючки, и еще и нор хватает, куда ноги наровят провалиться, ибо тех в траве не видно. Иногда беззвучно пролетают совы. Стремительно носятся летучие мыши, мелодично и разноголосо поют ночные птицы. Постоянно ловлю взгляды то дремлющего в пол глаза зайца, ту лукавой лисицы. Мир живет, как и эфир, к сплетениям и узлам которого и нужно лезть в буреломы. Некромант успел подпортить округу. Обычные застои и переломы токов начали загнивать, как гниет рана во время гангрены. Обычно такого не происходит. Небольшой помощи достаточно, чтобы обратить процессы, и все налаживается естественным образом. Тут же и сил надо прикладывать больше, и вред для сетки сильнее. Дня два минимум будет восстанавливаться. «Нужно переговорить с Геннадием Артыговичем и каким-то образом донести мысль о крайней опасности темных магов, но не раскрывать, откуда знаю и умею чувствовать эфир столь хорошо. Можно ведь ужесточить въезд для англов». Следующий лесок не понравился сразу, веет опасностью и мертвецким холодом, Густой туман не отходит от деревьев. Когда из него вынырнуло два человеческих призрака, я даже не удивился, словно подспудно знал. По опыту сформировал вокруг ног и правой руки своеобразные магические сферы. Влажный воздух заискрился от энергии. Ушей коснулся жуткий вой, тихий, но в эфире громкий и угрожающий. От него мое существо задрожало в паническом страхе. Чуть было в бегство не бросился. Воля напряглась до предела, до звона. Часть меня испуганной птицы мечется в клетке боевых качеств. Нельзя, нельзя, нельзя, простонал я, стой! Нужно держаться! Призраки девушек успели подлететь на расстояние саженей, оберегая больную руку, Я кинулся в атаку. Пинком залепил в правую фигуру. Меня подбросило и швырнуло о землю. В левом плече вспыхнула молния боли, но почти не замечая этого, я подскочил, чтобы уклониться от атаки чем-то похожим на меч. Полетели мелкие камни, палки и комья. Призраки еще и так могут. Меня окатило колючим холодом, когда понял, что они вытягивают силы. Пройдет минуты-две, и я не смогу обидеть даже комарика. Рукавицы почему-то не сработали. Тут я принял единственное верное решение. Бежать, что есть сил, прочь, иначе погибну. Призраки быстро отстали, а вскоре и мелкий мусор перестал лететь вслед. Я не стал останавливаться и припустил в рощу хранителей. К ужасу пришло осознание, только что я чуть не сдох к чертям собачьим. Пока дрался, это не ощущалось остро, а тут ноги дрожат и спотыкаются, норовя бросить мордой в куст или кочку. Оглянулся, призраков нет, можно передохнуть. Спустя пару минут удалось взять себя в руки, и я снова побежал. Чем дольше буду тянуть с обращением к хранителям, тем глубже проникнет червь неуверенности. Такого я еще не испытывал. Даже вампир получал хоть какой-то урон. А здесь я словно щепка отлетел, как мелкий камушек. Были бы живы родители, то наверняка посоветовали бы что-нибудь». Тут же только на благосклонность духов можно рассчитывать. Все же я в их хозяйстве целительством занимался. Первым делом стоило прибежать, напился из источника. Чудодейственная вода, будто не задержавшаяся в желудке, разлилась теплом и облегчением по телу, даже в голове посвежела. Так что перед вхождением в транс я оказался практически спокоен. Ясно, что для хранителей мои приключения не тайна, и за каждым шагом они наблюдают, поэтому стоило лечь на вечную юную травку, как сознание легко нырнуло в сумеречное междумирие, и я узрел образы разных зверей. Хранители собрались все и готовы к общению. Когда-то давно, еще дома, я спрашивал у отца, на что похожа речь духов, и ответа не получил. Все потому что пока сам не ощутишь этот образно-ассоциативный поток, не поймешь. Можно проговорить всю ночь, но понять только одну простую мысль, а бывает сделаешь неглубокий нырок, и вынырнув, ощущаешь гнет свалившейся информации. Вот и сейчас общение пошло словно бесконечный танец сменяемых форм. Способ борьбы с призраками есть. Беда это не новая, но довольно редкая, возникает при стечении многих обстоятельств, и поэтому в среди магов практически неизвестно. К тому же все зависит от могущества призрака. И если с мелким вроде тех, что встретились под колыванию, справиться стихийники еще могут, то встретиться им такой, как мне или того хуже, Смерть неминуема. Перед тем, как раскрыть тайну знаний, хранители взяли клятву, что никогда и никому не раскрою ее, а также, что уничтожу тех двух девушек. Смутно я осознал еще одну угрозу. Где-то далеко испускает эманации угрозы еще один призрак, гораздо сильнее предыдущих. Пусть твари далеко. Может быть в ста или больше верстах, но меня скрутил страх. Духи охотно помогли успокоиться. Затем эфирный мир померк, и я осознал себя стоящим в титаническом зале невообразимо величественным и громоздком, с колонадой, теряющейся во тьме, с идеально гладким полом из черного мрамора, словно выточенного из цельного куска. По нему расходятся серебристые линии, формирующие бесконечный рисунок. С виду он не имеет последовательности, но когда смотришь цельно, а у меня неожиданно появилась такая возможность, то чувствуется тонкая гармония, и в душе родилось чувство сопричастности к великому. Это не просто рисунок, это словно книга жизни. Неожиданно возник образ человека-подобного гиганта. Возник, но чувства противоречат и говорят, что он был здесь всегда, само время лишь инструмент для него. Темный бог склонил увенчанную красивым шлемом голову и пронзающим взглядом посмотрел в меня. Нет ничего, чтобы он не знал, В груди я ощутил сильнейшую тоску. Все боли, сомнения, надежды и мечты встрепенулись и оказались перед Богом, словно драгоценные камушки на столе. Я понял, что плачу, но здесь слезы не льются, зато ликует и поет душа. Темный Бог склонил огромный скипетр и коснулся меня. Тут же все померкло, и я ощутил себя лежащим на траве в утреннем лесу. В голове четко отпечаталось знание, как и что нужно делать, как тренироваться, чтобы иметь шансы против призраков.